Глава двенадцатая. А ты будь умнее. Обратно до своей комнаты я добралась без происшествий и опять никого не встретила. Странно это. Вроде большая академия, а по коридорам разгуливаем только я до эхо. Сестрички так и не вернулись. Комната была пуста. Забравшись с ногами на кровать, положила на колени путеводитель. Так-так. Сейчас мы узнаем, куда меня занесло. С трепетом открыла первую страницу и прочитала. Прекрасное и гостеприимное королевство Шайханат раскинулось, как пышногрудая красавица на роскошной постели от теплого сиреневого моря до высоких сумрачных гор. От первого предложения мои брови поползли вверх, и я поперхнулась воздухом. «Интересное сравнение». Подумала и с сожалением посмотрела на свой нынешний размер груди. «А ведь когда-то слыла пышно грудой». «Ладно, географию пока опустим. Все равно для того, чтобы в ней разобраться, мне нужна карта». «Королевство, значит?» «Ага, и кто у нас король?» Я пролистала несколько страниц путеводителя и нашла ответ на свой вопрос. Уже много веков королевством Шайханат сильной и мудрой рукой управляет непревзойденный Рейнис X Валарион, истинная кровь древнего львиного клана. Да не сочтутся дни его, да пусть дарует магия плодородной земли Шайханата долгие лета королю. Я подняла голову от книги и, уставившись в окно, вытянула губы уточкой. Львы, значит. А вот интересно, выскочки к королевскому роду отношения имеют? Еще с большим энтузиазмом принялась листать тонкие страницы книги, пока не наткнулась на главу самые завидные женихи Шай Ханата. Медленно вела пальчиком по списку, с трудом выговаривая себе под нос трудные имена. Первым стоял королевский отпрыск. Матарис Валарион. Ариса Выскочку я нашла на второй странице. Хм, он входит в первую десятку женихов королевства. Ариса Выскочка Лев. На сегодняшний день единственный прямой наследник всех титулов и земель древнего клана Выскочек. Пошел по стопам своего знаменитого деда и более десяти лет служил, оберегая неспокойные восточные границы королевства. В прошлом году был официально отозван со службы для формирования прайда и продолжения рода. Все еще в статусе жениха. Дочитала я до точки и чуть было не выронила от испуга книгу из рук. Прямо на моих глазах На страницах стали появляться новые строчки. Официально в присутствии верховной львицы Прайда Выскочкин и пятнадцати свидетелей объявил своей невестой Вивьен Листрат, девушку из приюта «Нежных душ». Это как понимать вообще? Я захлопнула путеводитель, вскочила с кровати и нервно закружилась по комнате. «Это вообще как понимать?» Воскликнула с негодованием, потрясая кулаками. «Это же шутка была! Никто не поверил! В особенности это самая львица! Она же меня чуть ли не обнюхала всю!» Передернула плечами от неприятных воспоминаний, накативших душной волной. Подбежала к книге и снова открыла страницу с женихами. Новое предложение, дописанное к профилю Ариса Выскочки, никуда не делось. И там было мое имя. Невозможно. Это какая-то ошибка. Покружив еще немного по комнате, постепенно успокоилась. А почему, собственно, я так паникую? Это же не моя проблема. Вдох, выдох, как учили меня на уроках йоги. Вдох, выдох. И горе оно синим пламенем. Кстати, а что в «Путеводители» пишут про академии? Я снова взяла книгу, но на этот раз устроилась за столом, как примерная ученица. В королевстве пять высших магических академий. Издание каждой из них построено в месте, где бьет мощный источник магии. Это дает адептам дополнительные возможности а также позволяет легче и быстрее усваивать магические и светские науки. Прочитала я. Хм, неплохо. Поищем информацию про нашу Академию. Боевая магическая Академия генерала Выскочки давно утратила свой лоск и статус. Отданная в управление сторонним кланом, магическая мощь Академии стремительно падает. Как следствие, снизился уровень обучения и истощился поток студентов, желающих получить образование в этом учебном заведении. «Но ведь в этом году выскочка снова ректор», — сказала я сама себе, глядя на черные закорючки букв. «Верно!» — мелькнула на бумаге и сразу же исчезла а я как заворожённая смотрела на то, как одна за другой появляются новые буквы. Буквы складываются в слова, слова в предложения. В текущем учебном году Академию вновь возглавляет потомок генерала Выскочки. Будем надеяться, что он сможет восстановить мощь и доброе имя магической Академии. Протерла глаза, ничего не изменилось. Новый текст в книге никуда не делся. Любопытный способ дописывать учебники. Ну, допустим. Снова уставилась в окно. Время клонилось к обеду, и только сейчас я поняла, что понятия не имею, где здесь столовая, и работает ли она вообще. Пыталась вспомнить, что по этому поводу говорили сестрички. Но вчера был такой насыщенный событиями день, помнила урывками. Тем не менее, пора подкрепиться. Я решительно встала. Сложила книги стопочкой и отодвинула на край стола. После обеда вернусь изучать бытовую магию. Обедать я собралась в кофейне, рассудив, что если приду и попрошу накормить в счет будущих заработков, мне не откажут. Осторожно выглянув в коридор, огляделась. Пусто. Вышла и плотно закрыла дверь в комнату. Постояла, немного вспоминая, куда теперь идти, и сердце ёкнуло и скатилось в пятки. Слева в конце коридора показалась знакомая фигура. Сам Арис Выскочка собственной персоной, уверенно и неторопливо, заложив руки за спину, шествовал в мою сторону. Мысли заметались испуганными зайцами. Мне хотелось одновременно или бежать, не разбирая дороги, или упасть замертво. Но я словно приросла к полу и мелко дрожа наблюдала, как он подходит все ближе и ближе арис подошел ко мне вплотную и чуть склонив голову тихо спросил обдавая щеку теплым дыханием куда то собрались мисс листрат он стоял так близко что при желании я могла уткнуться носом ему в ложбинку рядом с шеей туда где сейчас билась свенка и оторвать от нее глаз было невозможно ноги подкашивались Дышать становилось все труднее. Я задал вопрос. Его голос заставил меня трепетать, а в горле пересохло так, будто я в пустыне без единого глотка воды. — Извольте отвечать! — судорожно сглотнув, подняла глаза. — Да что же это с телом-то происходит? Как мне вернуть над собою власть? Почему он так на меня действует? «Я шла обедать», — проговорила с трудом, поделившись о хриплости собственного голоса. Выскочка как будто слегка расслабился, выпрямился во весь свой рост и, чуть склонив голову в бок, произнес тоном, не терпящим возражения. «Отобедайте со мной, мисс Листрат!» С этими словами он продолжил свой путь по коридору, а я осталась стоять на месте, пытаясь справиться с дрожащими коленями.